Глава шестая. Наряд для невесты-дракона. Я открыла дверь тамбура, и сразу стало слышно воркование Джулайи. «Ты лучший, мой бешеный тигр!» Я нервно усмехнулась. Прозвучало это так, будто у Джулайи тоже проходил отбор. В глазах Клеарна заплясали насмешливые искорки. Он кивнул мне на дверь в комнату. «Это неудобно!» — прошипела я. «Они попросили пока что здесь не появляться!» Клерн пожал плечами, шагнул к двери и требовательно постучал. «Анж, погуляй еще!» — отозвался Митиус подхихиканье Джулайи. «Что делает адепт в женской комнате?» Ледяным голосом поинтересовался Клерн. «Тем более в комнате невест-повелителя!» За дверью раздался стук, словно уронили что-то тяжёлое. Я неприязненно посмотрела на Клерна. «Зачем устраивать здесь цирк? Его братьям, значит, можно превратить Академию в личный бордель, а Митиусу с Джулайей встречаться нельзя?» Правда, моё негодование притуплялось тем, Что именно Джун написала третью жалобу на мое возмутительное поведение этого вопиющее нарушение стоит разбирательства в кабинете ректора. Тем же тоном продолжал Клерн. В комнате слышался суетливый шум, возня, быстрые шаги. Кому там делать нечего? Рявкнул Митиус. Что за идиотские шум?» Он распахнул дверь и осёкся, оказавшись лицом к лицу с драконом. Клерн, соскучающий надменным видом, взирал на парня с номером один на мантии, накинутой похоже, на голое тело. Джу в этом своём игривом халатике за спиной любовника поспешно кое-как кинула покрывало на узкую кровать. «Прошу прощения за дерзость». Митя устропливо принялся раскланиваться, отступая назад. «Я не мог подумать. Зашел к адептке за учебником», — выпалил он. «И решил, что кто-то ломится. Простите, но я...» Клерн никак не реагировал на лепет бешеного тигра. Он просто вошел в комнату и обернулся ко мне. «Тебе нужно особое приглашение». «Собирай вещи!» Джулайя склонилась перед незваным гостем в таком поклоне, что высокая грудь чуть не вываливалась из халатика. Я же лихорадочно соображала, какие вещи я вообще должна собирать и куда их нужно класть. Я же понятия не имею, где что находится. «Да-да, сейчас!» Я нырнула в гардеробную. С одеждой более-менее ясно, тут все пронумеровано. А вот куда ее складывать, это большой вопрос. Анж была уверена, что я уеду завтра. И, наверное, собиралась с утра помочь мне со сборами. Я раздраженно откинула с головы надоевший капюшон. Представляю, какая я сейчас лохматая. Чем мне вообще причесывать мои волосы почти до пояса? Пальцами? «Анж, какого лысого урга?» — зашипела Джу, ныряя в гардеробную. «Что происходит?» Дракон сказал, что я куда-то с ним лечу, — буркнула я. «Им же не отказывают!» «Слушай, может ректору нажаловаться? Наш старый шалунишка должен принять меры!» «Ты и так уже нажаловалась!» Раздраженно буркнула я. «Если бы не ваши кляузы!» Я бы сегодня больше не встретилась с драконом. Лучше помоги собраться, раз Клерн тебя так нервирует. Ты называешь его по имени?» Благоговейно выдохнула Джулайя. По поводу жалобы она предпочла промолчать. «Ну что ж, человек в этом мире — человеку волк. Это я уже хорошо поняла». Зато теперь Джу развила бурную деятельность. чтобы как можно скорее спровадить меня неизвестно куда навстречу к новым проблемам. Она извлекла откуда-то огромный чемодан и принялась сгружать туда мои вещи. Причем под взмахами ее рук мантии, ночнушки и платья укладывались идеальными стопочками. «В чем ты полетишь?» — поинтересовалась она. «Наверное, в этом платье». «Анж, ты с ума сошла!» Соседка вытаращила глаза. «С драконом! В кошмарной академической тряпке! Сейчас же снимаю эту гадость! А что у тебя с волосами?» Она оставила в покое чемодан и направила руки на мои волосы. Я почувствовала, как волосы ложатся ровно, делятся на пряди, начинают сплетаться в какую-то сложную косу. Джулайя снова переключилась на чемодан. Судя по всему, ей не терпелось то ли угодить дракону, то ли просто остаться одной в комнате. «Сними эту дрянь!» — ворчала она, вороша одежду на дальних вешалках. «Ни одного нормального платья! Как можно в таком ходить?» «Ну, вот вроде ничего», — с сомнением произнесла Джу. «Правда, сверху закрытая, зато живенькая». Она показала мне ярко-красное платье с плессированной юбкой выше колена. Ни за что! Я тут же представила, как выхожу в этом наряде к Клерну. Это не свидание. Нужно что-то скромнее. Я подошла к вешалкам и тут же увидела то, что идеально подходило случаю. Темно-зеленые бриджи и футболку. В нашем мире я могла бы надеть такое только для поездки на дачу. или бега по ближайшему стадиону ранним утром. Одевалась я под бурные протесты Джу, которая пыталась доказывать, что появится в таком виде неуважение к дракону. «Как тебе удалось его закадрить?» В голосе Джулаи слышалась откровенная зависть. «Никак», — я посмотрелась в зеркало. «Прекрасно. Ничего соблазнительного в моей фигуре сейчас не было». Свободный костюм скрывал все, что только мог. «Анжелия, это ужасно!» Соседка с отвращением посмотрела на мой наряд. «В таком виде можно только в одиночестве валяться на траве в сельской местности. Дракон ни за что не понесет на спине девушку в подобном костюме». «Ну и не надо!» — тут же отреагировала я. «Я на всякий случай пока оставлю это платьице». Джу повертела вешалку с красным платьем. «Собери все из тумбочки и учебники». Она кинула мне небольшую вместительную сумку, которую можно носить через плечо. «Если дракон скажет тебе переодеться, то платье тебя ждет». Я крепко сжала ручку сумки. «Если дракон и скажет мне переодеться, я не собираюсь его слушаться. Я вообще не понимаю, что от меня нужно Клеарну». И зачем мне с ним лететь? Парень не пробовал ко мне приставать, хотя возможности для этого были, и не говорил пошлостей. Клерн не пытался за мной ухаживать, не бросал заинтересованных взглядов. За вечер он ни разу даже не намекнул на постель. То да мы и не общались толком. Я вошла в комнату. Клерн со скучающим скептическим видом листал учебник, как стать оборотнем. Он поднял глаза, смирил меня недоуменным взглядом, и его брови чуть приподнялись. «Считаешь это подходящим нарядом для невесты дракона?» — сухо спросил он. «Тебе не кажется, что ты заигралась?» «Не знаю. Я никогда не была невестой дракона». Я хлопнула ресницами. «Да я и сейчас не невеста, а просто одна из кандидаток». «Разве не так?» «И на всякий случай предупреждаю, я ни за что не полечу на твоей спине», добавила я, вспомнив вскользь оброненную реплику Джу. «Даже не знаю, как я это переживу», — дракон хмыкнул. «Вообще-то мы полетим в Эргере. он уже подан на площадку». Вскоре все вещи были собраны. Клерн с сомнением посмотрел на мои чемодан и сумку, а затем, страдальчески вздохнув, взмахом руки пустил их лететь по воздуху перед нами. Путь снова лежал к кабинету ректора, или, вернее, на площадку перед кабинетом. Когда я, немного задыхаясь от долгого подъема, шагнула туда, то сразу увидела длинную прозрачную кабину с двумя диванчиками друг напротив друга. Под одним из них уже пристроились два чемодана. Под другой влетели мои вещи. Может, я поеду завтра? Я в панике уставилась на два спальных места. У тебя такой вид, будто впервые видишь Эргер. Сухо бросил Клер. Драконам не отказывают. Садись. Я покосилась на дверь кабинета ректора, решительно вошла в кабинку и села на мягкий диван. Дракон уселся напротив, дверь закрылась. «Направление — главный город, замок великого дракона Виара», — сказал Клэр. Прозрачная кабина приподнялась в воздухе и поплыла к краю площадки. «Я машинально вцепилась в сиденье диванчика. Я боюсь самолетов. Я вообще жутко боюсь высоты. Интересно, есть ли у местных такие фобии?» Кабина с прозрачным полом выплыла из здания Академии и полетела над парком, набирая высоту и скорость. Под ногами поплыли, отдаляясь верхушки верхушке деревьев. Я зажмурилась, голова пошла кругом. «Не любишь летать?» – спокойно поинтересовался Клерн. «К четвертому курсу все адепты прекрасно умеют блокировать панические атаки». «К тому же ты могла бы создать иллюзию непроницаемости. Разве вас этому не учили?» «Учили!» Я заставила себя открыть глаза, борясь с дурнотой. Дракон пристально смотрел на меня. «Я просто вырабатываю у себя силу воли». «Да ну!» Он усмехнулся. «Ты прячешь нечесанные волосы под капюшон, задыхаешься от ходьбы по лестнице, Не можешь поднять сумки в воздух, не знаешь, как положено вести себя с драконами. Зато тебя почему-то научили создавать иллюзию непроницаемости, которую вообще не под силу создать никому, кроме дракона. В тебе вагон магии, но ты понятия не имеешь, как ею управлять. Хотя Анжелия – одна из лучших адепток на курсе. Очень хотелось бы знать. Что происходит? Пока я понимаю одно. Ты не Аншкрас.